Глава двадцать Открыв глаза, Костя несколько минут просто смотрел в обшитый панелями потолок, ни о чем не думая, перебирая в памяти события прошедшей ночи. Не верилось, что все случившееся произошло с ним, да еще в течение одного дня. В узкие окна лился яркий дневной свет, и ночная атака странного мутанта казалась просто ярким страшным сном. И даже мысли погибшем человеке из складского вагона не воспринималось как что-то случившееся по-настоящему. Хлопнула дверь. Костя повернул голову и обнаружил, что полковник Кудыкин уже не только поднялся, но и успел одеться в чистую форму и даже побриться. Он сидел за своим столом и что-то записывал в большой журнал, а рядом с ним стоял солдат, в котором Костя познал медика, оказывавшего накануне помощь раненым. Тихого разговора между полковником и солдатом Костя не слышал, но по выражению их лиц ему показалось, что новости для Кудыкина оказались не самыми утешительными. «Ладно, пора поднимать личный состав», – достаточно громко сказал Кудыкин. «Почти обед уже. А повезти дежурных в складском вагоне у ремонтников и в вагоне охраны». Медик молча откозырял и вышел из вагона, а из спальных отсеков один за другим начали появляться его обитатели. Костик кивнул Михи, помахал рукой Марине и радостно улыбнулся, когда увидел Наташку. Ему показалось, что со вчерашнего дня она стала еще красивее. После завтрака овсяной кашей, которую в большом зеленом баке-термосе принесли из вагона охраны двое солдат, Кудыкин объявил о необходимости проведения ключевого совещания. Сегодня второй день, как мы оказались в зоне, сказал Кудыкин и прикрыл глаза. Было хорошо видно, что ему тяжело дается каждое слово, а необходимость сидеть вызывает настоящее мучение, но полковник держался уверенно и, судя по взвешенным словам, продолжал трезво анализировать обстановку. Я принял доклады от наблюдателя и сам побывал снаружи. Ни малейших признаков того, что нас ищут, нет. Не знаю, что именно случилось, могу только предполагать. Но это факт, от которого не спрячешься, А это значит, — продолжал он, передохнув несколько секунд и вновь открывая глаза, что наши вчерашние планы требуют переработки. Собравшиеся начали переглядываться, но сказать что-либо пока никто не решался. Роман Андреевич продолжал отсиживаться в своем спальном отсеке, и Костя вдруг подумал, что большой чиновник давно уже никого не интересует. И если бы вдруг ночной кошмар добрался до столичного гостя, никто бы наверняка даже особо и не загрустил». Что ты предлагаешь, спросил губернатор, или просто констатируешь тот факт, что нас никто уже не найдет и пора обуваться в белые тапки? Я предлагаю забыть о том, что вот-вот должна подойти помощь, сказал Кудыкин, и в дальнейшем рассчитывать только на себя. Если кто не понял всю проблемность ситуации, объясняю, впереди полотно сильно разрушено, работы там дня на три, не меньше, это значит, что мы застряли». А если бандиты догадаются посадить пару автоматчиков, которые будут обстреливать восстанавливаемый участок, вообще засядем надолго. Пока конкретных предложений у меня нет, но готов выслушать мнение каждого. У меня есть предложение, неожиданно сказал Ломакин. Пора сделать то, что еще может дать хоть какой-то шанс на спасение. А именно, необходимо сформировать отряд, который дойдет до периметра и вызовет к нам подмогу. Наступила абсолютная тишина, в которой было слышно лишь хриплое дыхание полковника. «Это какое-то безумие», – растерянно сказал губернатор. «Мы же в зоне. Здесь нормальные люди не живут». «Строго говоря», – возразил Ломакин, – «люди в зоне есть и прекрасно живут здесь даже месяцами. Именно из-за этих слишком жадных людей мы оказались в нынешней ситуации». «Но то сталкеры отбросы общества», — сказал губернатор, — «они живут в этом дерьме годами, да и то, по слухам, гибнут довольно часто. Что уж говорить про нас. Да и зачем нужен отряд? Давайте отправим одного-двух добровольцев». «У одного или двух добровольцев», — сказал Кудыкин, — «шансов добраться до границы зоны практически нет. Любое нападение мутантов станет для них последним. Не хватит огневой мощи». Кроме того, хоть мне и неприятно говорить об этом, не имея сталкерского опыта, они имеют массу шансов оказаться в аномалии. Несколько аномалий, и одни-два добровольца закончатся. Крупному отряду с этим проще. Идея Феоктиста Борисовича однозначно требует пристального рассмотрения. «Я бы даже сказал», — Хмурис добавил Ломакин, — «что это вообще единственная реальная идея». Все остальные ходы я продумал еще ночью и вынужден констатировать, что они не дадут нам вообще ни малейшего шанса. Пронепоездом рисковать нельзя. Уж лучше рисковать отдельными людьми. То, что вы подразумеваете своими словами, это просто страшно, — сказала Марина. Нет, Марина, это еще совсем не страшно, — слабо улыбнулся Кудыкин. Вот когда со всех сторон к поезду ночью подойдет вооруженный отряд, вскроет дверь и устроит резню, вот это будет страшно. «Еще страшнее будет тем, кого возьмут в плен, и будут потом с ними, так сказать, развлекаться. Я не первый год в зоне и видел останки тех, кто попадал бандитам в плен. Описать это невозможно, но поверьте, когда подонки хотят садистских удовольствий, фантазия у них работает отменно. И не думайте, что вас с Натальей убьют сразу, даже не надейтесь». Перед тем, как прострелить голову, вам дадут возможность помочь расслабиться парням в течение пары-тройки недель, пока они будут восстанавливать силы и чинить пути. Я доходчиво объясняю. Марина побледнела и опустила голову. Наталья закрыла лицо руками и уткнулась в плечо кости. Еще, может быть, оставят живых Феоктиста Борисовича с его научной группой. Ученых по старой суеверной традиции обычно не трогают. Типа это добыча зоны, и кто убивает ученого, тот крадет у самой. А она не прощает и все такое прочее. Да и полезны они будут какое-то время. Хотя в итоге выжить им все равно вряд ли удастся. Стрелять не станут, просто отправят в аномалию. Вы поймите, нормальный человек в бандиты не идет. Это асоциальные и, как правило, психопатические личности. Из всей нашей экспедиции, может, только Роман Андреевичу повезет, если его опознают как большого начальника. Выкуп все-таки потенциальный, а остальным ничего хорошего не светит. «Может быть, договоримся, чтобы за всех выкуп дать?» – нервно сказал губернатор. Думаешь, что правительство и финансовые круги...» «Даже не надейтесь», – ворвал его Кудыкин. «Одного человека легко прятать и контролировать. Если он дорого стоит, с ним будут возиться. А такую толпу никто менять не станет. Слишком опасно это для бандитов. Да и хлопот слишком много». «Может быть, тогда всем уйти?» – спросил губернатор. «И черт с ним, с бронепоездом». «Всем не получится», – начал был объяснять Кудыкин, но его неожиданно прервал Ломакин. «Я и мои люди никуда не пойдем. Вы хоть представляете, сколько сил вложено в создание вагона-лаборатории? Вы понимаете, насколько будет отброшена назад наука, если вагон просто уничтожат ради забавы? Я намерен остаться и защищать дело своей жизни до самого конца. А вы можете все уходить». Несмотря на героическую речь и отчаянную жестикуляцию, выглядел феоктист Борисович забавно. «Раненые идти не смогут», – продолжил недосказанная мысль губернатор. «Он, полковник, и то, наверное, не сможет. А у нас есть и более тяжелые». «Не смогу», – согласился Кудыкин. «Но это и к лучшему. У меня есть чем встретить нежданных гостей. И чем их больше разом придет со мной поздороваться, тем будет лучше. Что касается остальных раненых, им придется принять ситуацию как есть». У меня нет для них иного предложения, кроме как положить под подушку по гранате. Романа Андреевича предложу перейти в научный отсек для безопасности, а в остальных вагонах мы еще поквитаемся с ублюдками. Это, кстати, вполне вариант. Останутся только ученые и раненые». «Нет, так не пойдет», — решительно сказал губернатор. «Раненых, наверное, смерти оставлять не дело, поэтому предлагаю». Он внимательным взглядом обвел всех присутствующих, словно убеждаясь, что его слушают все. Отправим все-таки отряд, а не одного добровольца. Здесь полковник прав. Но большая часть людей останется на бронепоезде и даст бой ублюдкам, если те попытаются сунуться. Пока время есть, подготовимся как следует. Заминируем подходы, определим сектора для стрельбы. Здесь уж полковнику работа с его военной наукой. Превратим наш поезд в неприступную крепость. А десяток человек отберем исключительно на добровольной основе потому что непонятно даже, что будет опаснее – сидеть в осажденном бронепоезде или идти через зону, каждую минуту рискуя жизнью. В таком случае Роман Андреевич идет обязательно, – жестко сказала Марина. Если все настолько сурово, то пускай это ничтожество в костюме шагает первым, собственной задницей прощупывая дорогу остальным. В отсеке Романа Андреевича послышалась слабая возня. Кудыкин схватился рукой за грудь и страшно захаркал, словно собирался немедленно выкашлять остатки легких. «Друзья», — торопливо сказал Ломакин, — «давайте все-таки переместимся на крышу вагона. Там и дышать всем будет проще, и Гости нашего высокого никто своими разговорами нервировать не станет». Никто не стал возражать, тем более, что воздух в штабном вагоне казался уже даже не спертым, а просто удушающим. Костя тут же поднялся и помог встать на талья. Следом задвигались и остальные. Губернатор и Ломакин взяли под руки Кудыкина и почти понесли на себе к лестнице. Поднявшись на смотровую площадку, Костя первым делом отвел в сторону и устроил на удобном стуле со спинкой Наташку, которая все равно в разговоре участия не принимала, а лишь смотрела на Костю испуганными глазами. Потом помог поднять по лестнице и усадить непринесенное людьми губернатора кресло полковника Кудыкина. И только после этого вдохнул полной грудью, прохладный утренний воздух и гляделся по сторонам. Крыши почти всех вагонов оказались покрыты бурыми лужами и кусками внутренностей мутантов. Трупов почти нигде видно не было. Судя по всему, их к утру просто сожрали. Зато кусков разгрызенных костей и больших клочев шкур повсюду было набросано просто в изобилии. И все это уже начинало попахивать самым неприятным образом. По счастью, Наташка не реагировала на подобные мелочи, и Костя со спокойной душой принялся настраивать камеру для съемки. Вокруг царило почти обычное холодное утро. Если бы не замысловатые фигуры, которыми закручивался туман вдоль насыпи, можно было бы даже представить, что нет никакого бронепоезда и зоны, а есть обычный осенний утренний лес, в который можно выйти на прогулку, чтобы набрать к обеду грибов. Но стоило Кости посмотреть вперед по ходу движения поезда, как от ощущения мирного утра не осталось и следа. Если предыдущий разрыв путей походил на последствия бомбежки авиации, то здесь явно поработала корабельная артиллерия нескольких флотов. Во всяком случае, с обзорной площадки начало уцелевших путей было едва заметным. И судя по той скорости восстановительных работ, что Костя видел накануне, даже при полном запасе шпал, делу путейщиков было бы на неделю, настроение сразу упало. Когда все расселись небольшим кружком на стуле и лавке, губернатор без вступлений сразу же сказал, видимо, отвечая на последнюю реплику Ломакина, произнесённую ещё в штабном вагоне, «Большой отряд, большие проблемы, малая подвижность и гарантированно разграбленный поезд. Вам, феоктист Борисович, гарантии тоже, между прочим, никто не даст, что бандиты будут прямо вот чтить негласные правила «Не убивать учёных». Выходить через зону к ее границам должны только самые подвижные и готовые к лишениям люди. Посмотрите на меня. Куда я пойду? Мне и без всяких аномалий не долить такой маршрут. Поэтому я точно остаюсь. И если что, дорого отдам свою жизнь вместе с полковником. «Мы действительно, — сказал тяжело дыша Кудыкин, — можем укрепиться в бронепоезде и продержаться достаточно долго. Но нас возьмут осады, если подмоги не будет. Поэтому идею губернатора поддерживаю. Должен отряд, достаточно большой, чтобы, неся потери, добраться до границы, но мобильный и не слишком ослабляющий нашу оборону. Сталкеры бы нам сейчас сюда. Все намного упростилось бы». «К сожалению, сталкера в экипаже бронепоезда не предусмотрены, — сказал Ломакин». «Но тем, кто готов будет пойти, теории мои люди расскажут, приборами снабдят. А вот дальше придется учиться методом проб и ошибок». «Где каждая ошибка чья-то смерть?» — холодно осведомилась Марина. «Вы ждете утешений?» — мягко спросил Ломакин. «Мне нечем вас утешить. Извините». «Нет, я жду, что вы прикажете как минимум одному из своих людей идти с нами», — жестко ответила Марина. «Вы уже себя записали в этот будущий отряд?» — удивился Ломакин. «А что мне делать в осаждаемой крепости?» – спросила Марина. «Тренироваться быть ласковой в ожидании победителей? Я пойду однозначно. И Наталья пойдет. Для того, чтобы передать координаты поезда, никаких особых навыков не требуется. Поэтому для отряда мы с Натальей ничуть не хуже любого мужика. Так что насчет вашего человека нам с собой?» Костя вдруг понял, что до этого момента даже не пытался себе представить свою дальнейшую судьбу – но сказанное Мариной не оставляло ему шансов. Он обязан был стать одним из тех, кто попытается добраться до границы зоны. «Вы поймите, они теоретики», – терпеливо сказал Ломакин. «Никто из них никогда не имел сталкерской практики. После того, как вы научитесь пользоваться приборами, они ничем от вас отличаться не будут. Да и как я могу приказать идти на такой риск почти кабинетным ученым?» «То есть вот так», – горько сказала Марина. «Получайте прибор и делайте, что хотите». И никто нас через зону не поведет?» Повисла неловкая пауза. Губернатор отвел глаза в сторону. Кудыкин опустил голову. «Я поведу!» Раздалось внезапно с другой стороны площадки. Все повернули головы. От изумления и неожиданности Кости даже приоткрыл рот. Недалеко от люка у перил, Спиной к собравшимся стоял человек в новеньком камуфляжном костюме. Откуда он здесь взялся, понять было решительно невозможно, и несколько секунд все молчали, пытаясь осознать происходящее. «Кто вы такой?» – наконец громко спросил губернатор. «И откуда здесь взялись?» Человек медленно повернулся, и над площадкой пронесся общий вздох изумления. «Приехал вот на этой консервной банке вместе с вами», – грубо ответил Роман Андреевич. Его лицо выглядело потемневшим и даже несколько состарившимся. Под глазами образовались темные мешки, сетка морщин отчетливо бороздила выпуклый лоб, глубокие складки вокруг губ придавали лицу трагические выражения. Взгляд его был каким-то отрешенным, но в целом чиновник снова выглядел уверенным, словно сумел чудом избавиться от всех своих страхов. «Роман Андреевич», – с досадой сказал Кудыкин, – «не валяйте дурака, идите в свою конуру и ждите там либо спасателей, либо благородных бандитов. Вас вся эта кутерьма все равно не касается». «Действительно», – очнулась и Марина, – «поздно вы решили проявить свое геройство, господин Замзам. Идите уже, без вас разберемся». «Разберетесь», – неожиданно спокойно ответил Роман Андреевич. «Правда, подохнете в основном по дороге. Практически все. Очень небольшие шансы выжить есть только вот у этого». И все еще сидящий с отвисшей челюстью Костя со звонким стуком захлопнул рот, обнаружив, что начальственный палец показывает прямо на него. «Ну и вот тот еще не безнадежен», – ткнул Роман Андреевич пальцем в Миху. «Остальные пойдут на корм собакам или расплещут кишки в первой же тянучке». «А вы-то откуда все это знаете?» – скипела Марина. «Начитались отчеты в своем министерстве?» Вопреки ожиданиям, Роман Андреевич не стал поднимать крик и переходить на оскорбление. Вместо этого он подошел к сидящим и устроился на краешке лавки рядом с Костей. «Это я последние десять лет сижу в министерстве», – сказал он с тяжелым вздохом, а до этого топтал вот эту самую зону. Он вдруг странно усмехнулся, прикрыл глаза рукой и словно через силу добавил. Вот уж не думал, что однажды снова придется стать сталкером. Вернулся, Ромка, топор. Принимай обратно, мать зона. Все растерянно молчали. Миха и Вадик смотрели то друг на друга, то на Романа Андреевича практически одинаковыми круглыми глазами. Но и дела, после короткой паузы сказал Кудыкин. «А почему это?» Губернатор выглядел так, словно ему по голове только что ударили чем-то тяжелыми. «То есть? Я не понял. Роман Андреевич, вы сталкер?» «Как-то непонятно все». «Роман Андреевич, это так неожиданно!» Быстро заговорил Ломакин. «Вы и правда?» «Слышь, Борисыч!» Грубо оборвал его Роман Андреевич. «Губеру порастительно, он не в теме. Но ты-то ведь в зоне ужас сколько лет болтаешься. Я ведь помню тебя, видел не раз в полевых лагерях. Ты что, не слышал?» «Я сталкер. Это значит, что звать меня не Роман Андреевич, а Топор. Приютил докрестил меня зоной Звяга. Помнишь Звягу?» «А как же?» – медленно сказал Ломакин, внимательно разглядывая на воявленного сталкера Топора. «Только вот тебя я что-то в окружении Звяги не припоминаю. А чего бы тебе обращать внимание на почти совсем пацана еще, Ромку Топора?» – усмехнулся чиновник. Ты ж Звяги контейнеры покупал, почти никогда не заглядывая внутрь, и по самой высокой цене знал, что Звяга не обманет и лишнего не возьмет. А не брал Звяга больше, чем оно того стоило, после одного случая, в котором и ты, яйцеголовый феколом, был замешан. После признания Романа Андреевича старые связи Ломакина со сталкерами уже не выглядели сенсации, но и это произвело на Костю сильное впечатление. «Да». «Все еще с недоверием разглядывая топора», — сказал феоктист Борисович. «Теперь верю, что ты из Звягинских. Но прошло много лет. Какой из тебя теперь сталкер? Сталкеры по зоне не только знания ведут. Сможешь ли вернуться не только телом, но и душой?» «Сутки возвращался», — ощерился топор. «Осталось немного вспомнить кое-чего». «А что тогда за представление вы устраивали все это время?» — с возмущением спросила Марина, словно признавая этим, что тоже верит словам бывшего уважаемого Романа Андреевича и что чиновник теперь достоин общения почти на равных. «А вот это тебя совсем не касается, красавица!» — с усмешкой сказал топор. «Это мое дело. Мое и ее». Он встал, глубоко вздохнул и обвел руками окрестности. Марина выглядела смущенно и, казалось, даже не нашлась, что ответить. Остальные вовсе молчали, пытаясь привыкнуть к неожиданному исчезновению чиновника Романа Андреевича и появлению сталкера Топора. «Ситуация у нас получилась неприятная», — без перехода сказал Топор совсем другим голосом, поворачиваясь ко всем присутствующим. «Но не такая уж и катастрофичная, как может показаться. Я, конечно, давно уже не тот сталкер, каким был в молодости, но нам ведь не артефакты искать, а просто выбраться отсюда надо». Взгляд его затуманился, словно он вспомнил что-то очень важное и мгновенно забыл о том, где находится. «Не должен был я сюда возвращаться», — сказал он друг, никому вроде бы и не обращаясь. «Не должен, ни за что. Знал ведь, что ждет она меня и не даст уже обратно выбраться. Но так оно, видимо, на роду написано. И уж коль самому загибаться, так хоть напоследок доброе дело сделаю». «Очень уж пессимистично вы настроены для проводника», — с непонятным вызовом в голосе сказала Марина. Кости даже показалось, что она все еще не вполне верит признанием Романа Андреевича. «Может, пойдете, водки выпьете? Или что там у вас? У сталкеров в таких случаях делать полагается». Топор с какой-то усталой улыбкой посмотрел на Марину. «У сталкеров в подобных случаях полагается капелька женской нежности, но поскольку с таким лекарством у нас острый дефицит, пойду выпью водки». Марина приподняла одну бровь и криво улыбнулась, но промолчала. Костя просто не верил своим глазам. Он еще не помнил случая, чтобы в течение такого короткого времени у репортера Летовой уже второй раз не нашлось колкой фразы в ответ. Правда, ситуация складывалась пока не самым типичным образом. «Полковник», — сказал тем временем топор, — «ничего, если я маленько покомандую от твоего имени». Тебе бы лежать надо и сил набираться, а не тратить последние на всякую ерунду. А нам, чтобы отряд снабдить необходимым, потребуется перетрясти запасы. К тебе за каждой мелочью бегать не хочется. Добро, — помолчав несколько секунд, сказал Кудыкин, — снаряжайтесь по полной программе. Если вы сумеете выбраться, нас быстро вытащит. Если не сумеете, нам все равно каюк, раньше или позже.